Восьмое, седьмое января, день Рождества, седьмой день без романа, второй день покаяния. На холодильнике лежала свечка. Папа передал. Сказал тетя Саша, соседка, из церкви принесла. Она ему постоянно что-то носила. Зажгла, перекрестилась, помолилась, как могла. Господи, Вседержитель, прости рабу твою дарью за грехи ее. Грешна она. Главный грех – гордыня. От него все растет. Самомнение, на себе зацикленность, излишняя уверенность в собственной правоте. Повсеместная, ежечасное. Это константа. Вот даже сейчас молюсь, А где-то там, в глубине, точит уверенность. Что я хорошая. Что все это не заслужила. Что мне бы жить долго и счастливо, ведь кому же, если не мне? Даже когда раздавлено, все равно уверенность прет. Прости работу твою. За грех гордыни. Одним себя утешаю. Тем, что все о себе понимаю и хотя бы место нахожу в душе для покаяния. Прости за другой грех, прелюбодеяние. Прости, что и познав за него кару, тогда, еще в юности, так ничего в себе и не изменила. Второй раз разрушилась, врезавшись на всей скорости в тот же самый утес. Прости, Господи, что такая непутевая. Как мне мать вчера сказала, непутевая она, и я тоже, Ведь ее же все-таки дочь, так в кого же мне быть? Опять слезы. Нет, уже без истерик. Просто слезы, и голос дрожащий. Как мне все пережить? Да просто, просто жить. Как тогда? И все будет, как папа сказал. Самый мудрый человек на свете. Перемелится, мука будет. Но процесс все же мучительный. Пока я в мельнице. С Рождеством Христовым, Даша. Надо папу поздравить. Позвонила. Поздравила. Сказала, что на неделе заеду, если в новую командировку не отправят. В общем, почву подготовила. Пока непонятно, что делать. С подколденным после кладбища даже случайно встречаться нельзя. Он теперь точно церемониться не станет. А мне еще одного греха на душу не хватало. Не убей.